Евгений Старухин Непись Книга первая Глава первая Пробуждение Почему так дико болит голова? И во рту сухо, как в пустыне. Даже языком пошевелить удается с весьма большим трудом. И от легче не стало. Было полное ощущение проведения кожи по наждачной бумаге. Дикий сушняк. Кто бы попить дал? Что вчера было? А позавчера? А до этого? Почему я ни черта не помню? А кто вообще? Как меня зовут? И где я нахожусь? От последних трех вопросов меня кинуло в холодный пот. Это ж как надо было упиться, чтоб себя не помнить. Надо хоть немного понять, где я нахожусь. С этим вопросом определиться, по идее, было проще всего. Надо только приподняться и оглядеться. Попытался оторвать голову от жесткой поверхности и почувствовал ломоту во всем теле. Словно меня вчера били дружным кагалом, или я в одиночку разгружал вагоны с углем. Приложив все усилия, какие только мог, я оперся на лавку, служащую мне кроватью, и смог таки перевести свое тело в вертикальное положение. Организм мне этого не простил. Головная боль усилилась, прибавив к этому еще и знакомые почти каждому ощущение под названием «вертолет». Да уж, судя по всему, не слабо я вчера гульнул. Кроме этих радостей добавилось ломота в шее, спине, почках — и даже ногах. Да что ж я за развалина-то такая? Хотя ночевал на улице, на какой-то лавке. Наверняка застудился, так что нет ничего удивительного. Как только отступило головокружение, огляделся по сторонам. Я лежал на какой-то заваленке, рядом с домиком типа деревенская изба. Избушка эта явно оставила свои лучшие годы далеко позади. Об этом прямо-таки кричало ее весьма печальное состояние. Она наклонилась влево, так словно пыталась заглянуть за преграду в виде покосившегося забора, или же просто хотела укрыть его от яркого летнего солнышка. Заборчик этот, кстати, окружал избушку и довольно внушительный участок рядом с ней. Впрочем, забором это сооружение назвать весьма сложно. Покосившиеся прутья, едва не лежащие на земле, которые переплетались с сухими ветками. Когда-то эта конструкция должно быть была плетнём, а сейчас скорее большой вязанкой хвороста. От окончательного падения на землю его спасал только росший кругом бурьян, мужественно подпиравший это недоразумение. За забором с левой стороны шел луг, а за ним лес. Лес! Куда же меня занесло-то? Ладно, продолжим исследование. Дверь в косяке этого многострадального домика деревенского типа, судя по всему, до конца не закрывалась, если вообще могла сдвинуться. Впрочем, при таком угле наклона всего здания этот факт вообще не удивлял. Вправо же от избушки уходила улица с домиками, гораздо аккуратнее того, около которого очнулся я. Но, чёрт возьми, здесь вообще все они один в один походили на тот, возле которого я очухался, разве что были более ухоженными. «Это куда ж меня занесло? В какую-то глухую деревню? И каким макаром меня сюда забросило-то?» «По улице ходили какие-то люди, кто-то бегал, и никто не обращал на меня ни малейшего внимания. Странно. Какой-то незнакомец с бодуна валяется в деревне, и на него никто не обращает внимания. Бред. Вроде же тут все должны друг друга знать. Или это неправильная деревня, где делают неправильный самогон, от которого по утрам болит голова, и себя ни хрена не помнишь. Ладно, отложим бред на потом». Что тут у нас дальше? Довольно странная картинка. Бегали не только дети, но и довольно взрослые люди. Не сказать, чтобы таких было много, но они были. И чего носятся, как угорелые, словно боятся опоздать куда-то? Господи, как же болит голова! Обхватив голову, я откинулся на стену избушки, понадеявшись, что та от моего веса все таки не развалится. «О, дед Макар очухался!» Внезапно рядом со мной нарисовался мальчишка лет десяти, с удочкой и веткой, на которую через глаза был насажен улов. «Макар? Это я, дед Макар? А почему тогда это имя не кажется моим? Стоп, дед?» Я отнял свои руки от головы и внимательно на них посмотрел. Действительно, все в морщинах, с крупными синими полосками вылезших вен. дед я был в весьма странную одежду. Ткань словно не на заводе сделана, а вручную. Уж больно неровная структура. Да и вообще она больше на мешковину похожа, чем на что-то удобоваримое. Рукава тоже были удивительными. Мало того, что на них не было ни одной пуговицы, так и на запястьях не сужались, а наоборот расширялись. И узор какой-то геометрический по краю вышит. А какие они грязные, засаленные-то. Фу, даже противно стало. Ладно, бог с этими рукавами но ведь и штаны тоже из подобного материала, только на вид чуть прочнее. На коленях — заплаты. Что происходит-то? «Здоров, дед Макар!» — со всей дури заорал мальчишка, отрывая меня от разглядывания одежды. От дури в нем оказалось очень много. «Да чего ж ты так орешь-то, та дуболом?» Я невольно схватился за голову. Боль от такого крика резко активизировалась и грозила разорвать мой череп на куски. «Так ты ж глухой!» Немного опешил тот, причем эту фразу я действительно услышал так, словно мне ваты в уши натолкали. «Сам ты глухой, а у меня просто голова болит». Какой странный у меня голос. Хриплый, непривычный, не иначе, как похмелье виновато, Или же это мой реальный голос? Ведь реально же мои старческие руки. «Так для тебя это привычное состояние, особлю по утрам. Похмелье оно такое». Тож, блин, нашелся малолетний философ. Но мальчуган явно подтверждает мою теорию. Правда, непонятно, почему он называет меня дедом, да еще и макаром. Хотя, если судить по рукам... А вообще бесов попроси, они тебе и лекарство принесут. Оно живу похмелье снимает. Ты ж постоянно так делаешь. Кого попросить? Каких таких бесов? Чертей, что ли? О, дед, ты вчера, видать, не слаб перебрал, раз голова совсем не на месте. Бесы — это бессмертные, избранные, игроки, двуживущие. Ничего не говорит? — Нет, а должно. Произнесенные мальчишкой слова складываться хоть в какую-то более-менее нормальную картинку вообще не хотели. — Дед, ты чего вчера схлебал-то? Я же ли тебя так накрыла? Что-то ты сегодня вообще не какущий. Обычно лучше. Ладно, побегу я, выздоравливай, дед Макар. Мальчишка, сверкая пятками, понесся куда-то в центр деревни. Моя-то избушка на самом краю притулилась. «Опа! Уже моя избушка? Неужели я и вправду так нахреначился, что даже свое имя забыл? Да и потом, какие такие бесы, игроки, что за хрень вокруг творится? И тут в поле моего зрения попала борода. Моя борода. У меня есть борода. Длинная, окладистая и седая. А еще какая-то грязная, что ли» крошки в ней какие-то, кусочки еды, да и сама она какая-то сальная. Невольно потянул за нее. Либо качественно приклеили, либо это и правда моя борода. Попробовал дернуть отдельный волосок. Больно. Значит, все же моя. Хреново. Внезапно ко мне подбежала молодая деваха в довольно странном наряде. Этакий вытянутый мешок с дыркой в дне, одетый вверх тормашками на тело а Наталья талии перепоясанной какой-то веревкой. Только мешок этот тянулся до колен, а ноги ее красовались полным отсутствием обуви. Как, впрочем, и у давишнего пацана. Такая странная одежда мне даже в самом кошмарном бреду придуматься не могла. И где она ее только раздобыла? Но самым примечательным в ней была далеко не одежда. Нет, над девушкой в воздухе веселая зеленая надпись «Махруся забавная». Это еще что такое? Допился я, похоже, до галлюцинаций. Уже таблички, летающие над людьми, мерещатся, да еще и цветные такие, яркие. Кто сказал, что горячка белая? Нет, она яркая, цветная, а точнее, изумрудно зеленая Что-то мне совсем плохо. «О, здравствуй, Белочка!» — невольно вырвалась у меня. «Я не Белочка, я Махруся. Дедушка, вам помочь чем-нибудь?» «А ведь табличка-то не обманула». Может, тогда и не совсем бред у меня? Или у меня белая горячка в форме ясновидения? Что-то я не хочу становиться ясновидцем таким способом, да и не мое это. Помоги, девонька, помоги, хорошая. Для начала подняться, самому мне что-то тяжеловато. Девах подошла и стала тянуть меня за руку вверх. — Да что ж ты делаешь, окаянная! — невольно вырвалась у меня. — Присядь, да плечо подставь, чтобы я опереться на тебя мог. «А так ты мне только руку из сустава выдернешь!» Девушка виновато опустила глаза и сделала, как я говорил. Кряхтя, с большим усилием, мне удалось таки подняться. Во время подъема весьма ощутимо хрустнули коленные суставы, а на ногах удержаться все-таки удалось, причем только благодаря моей помощнице. Осталось только спину выпрямить, она почему-то упорно не хотела становиться прямой, Ну а в конце концов что-то щелкнуло, словно вошло в пас. И мне удалось, наконец, перестать изображать из себя непонятную рагульку. Вот же я рухлядь. Понятно, почему мое хозяйство в таком упадке. Нет, надо срочно что-то делать. Что-то нужно менять. Не согласен я быть такой развалюхой. Знать бы еще, что делать. Как со старостью-то бороться? Эликсир молодости вроде пока не придумали. Да что ж за хрень кругом вообще творится? Ну не мог же я в одночасье постареть? Ведь все, буквально все внутри меня возмущается. Не должен я быть такого возраста. А какого? Не знаю, но не такого. Спасибо тебе, милая девушка. Поклонился бы тебе. Да сама видишь. Старый я, немощный. Хм, в старости тоже есть свои плюсы. Вон как ловко отмазываюсь. Поднялся вон и то с большим трудом, да с твоей помощью. На ее лице же только тень обиды какой-то промелькнула. Странно. Разве я ей что-то обидное сказал? Наоборот же поблагодарил даже. Так чего она кривится? Внезапно я углядел низ своих ног. Я был в лаптях. В лаптях! Более того, лапти одеты на какие-то тряпки, когда-то бывшие белыми, нынче же непонятны серого цвета, да еще и в каких-то подозрительных желто-бурых пятнах. К тому же они довольно ощутимо пованивали. Впрочем, чего греха таить, я весь ощутимо пованивал. В сознании смутно всплыло название тряпок, намотанных на ноги. «Анучи». «А почему не портянки?» «Потому что портянки под сапоги, а анучи под лапти», подсказал мне внутренний голос. «Кроме того, анучи охватывают всю голень целиком. Откуда же я этот, черт возьми, знаю?» «Может, вам еще какая помощь нужна?» Как-то не сильно любезно поинтересовалась моя добровольная помощница, про которую я уже успел позабыть, разглядывая свою обувь. «Нет, нет, пока что мне помощь не нужна. Мне бы себя осознать, да хоть что-нибудь понять. Что ж делать-то?» Девушка поджала губы, обиженно отвернулась и пошла прочь. «Да и бог с ней! Господи, что ж так голова болит?» «Ох, ох, ох Вырвался у меня тяжелый вздох. Девушка вернулась обратно, благо далеко уйти не успела. «Может, вам все-таки чем-то помочь?» «Голова у меня болит» морщись от боли, сообщил я ей. «Сильно! Лекарство нужно!» «Хорошо, сейчас принесу», обрадованно ответила девушка, словно весь смысл ее жизни был в том, чтобы мне чем-то помочь. Внезапно из ниоткуда выскочила и повисла прямо передо мной здоровенная табличка, перегородившая весь обзор. «Выберите награду за задание лекарства после вчерашнего. Первое. Опыт от 10 до 250 единиц. Второе». Деньги — от 1 до 50 медных монет. Третье — репутация с деревней — от 1 до 5. Четвертое — репутация с дедом Макаром — от 1 до двадцати. «Мать моя женщина! Как галлюцинации-то прогрессируют! Это что вообще такое? Нет, что это такое, я вас спрашиваю! Неужто я все же сошел с ума? Очень похоже на то!» Раздавшийся деликатный девичий кашель заставил меня мысленно ткнуть в последнюю строку. Награда — репутация с дедом Макаром. Укажите количество в пределе от 1 до двадцати. Пусть будет репутация со мной. Почему нет? Пусть будет пять. Э, Таблички пропали, и я выдохнул с громадным облегчением. Девушка, кивнув, развернулась. Мне смутно послышалось, что она произнесла. И вправду жлобяра. Даже ни одной монетки не пообещал. Впрочем, полной уверенности, что она произнесла именно это, у меня не было. Слух у меня и вправду неважный. Девушка убежала, оставив меня наедине с головной болью и тяжкими мыслями о моем сумасшествии. Как же голова раскалывается. Впрочем, с головной болью можно было бы и смириться. Но что это за долбанные таблички? Допился я до розовых соплей и глюкнутых табличек. А ведь интересно, про такой вариант белой горячки я как-то и не слышал ни разу. Все больше говорили про чертиков разных. А кто говорил? Когда? Не помню. Да что ж за наказание это, а? Надо как-нибудь отвлечься, что-нибудь полезное сделать. А что собственно мне делать? Огород я выполять вряд ли смогу, не с моей спиной и ногами. Вон с заваленки едва встал, да еще и с чужой помощью. В доме прибраться тоже вряд ли получится. Вот разве что забор поправить. Чай тым-то я смогу укрепить получше. Подойдя к забору, попытался прикинуть, с чего же начать. По-хорошему надо выдернуть палки, служащие основой, дать осыпаться плетню, а после этого вбивать основу ровно в землю и наводить плетень заново. Но это по-хорошему. В реальности же мне не хватило сил даже выдернуть хоть одну из палок, составляющих основу плетня. Печально. Весьма печально, что я такой слабый. Зато упорство мне не занимать, так что пару минут я шатал эту проклятую палку туда-сюда и таки выдернул ее. А тут и давишняя помощница прибежала. Вот, дедушка, протянула она мне какую-то бутыль, примерно двухлитрового объема, по виду уже напоминающую кувшин. Это что? С недоумением поинтересовался я. Лекарство, на чистом глазу ответила девушка. Лекарство, усомнился я. Что-то великовата упаковка для лекарственного препарата. Ну да ладно, посмотрим. Открыв бутылку, отпрянул настолько противным духом из нее пахнуло, что у меня даже слезы из глаз брызнули и в носу защипало так, что даже невольно чихнул. Отведя руку подальше от себя, поинтересовался. Девонька, да ты никак травануть меня решила. Я ж тебя за лекарством от головы посылал, а ты что принесла? Сивуху какую-то. Да судя по запаху, еще и приотвратную да нельзя. Так мне сказали, что вы нынче только такое и пьете, другое вас ничто не берет, только динатурат. — Что? — отпрянул я. — Девонька ты моя юная и глупенькая. Ты хоть знаешь, что такое денатурат? Его ж пить нельзя, отравиться можно или даже ослепнуть. Я завис на секунду. — А откуда я это знаю? И что такое этот самый денатурат вообще? Судя по запаху, что-то весьма близко к спирту. Но, по моим же словам, пить это нельзя. Тогда почему мне принесли именно это? — Так вам же это не помеха. Вы ведь именно его вчера пили. «Я? Вчера — Я? денатурат, Вчера? Девушка кивнула. — Хм... Это объясняет, почему мне так хреново с утра. Но это не объясняет, почему я вообще жив. А вот провалы в памяти становятся просто-таки закономерными. Или же нет? Опять же табличка это. Или это все же белая горячка? — Девонька, а ты можешь мне принести нормальное лекарство? А не эту хрень! Поинтересовался я у нее, вручая бутылку обратно. Девушка явно удивилась, но бутылку взяла и, бросив на меня сомневающийся взгляд, побежала обратно. Я ж продолжил воевать с забором. Вытянул выдернутую палку кое-как вверх из плетня. Одна есть. Вторая пошла легче. Она уже не так сильно держалась за плетень, благодаря вытянутой первой. К приходу моей помощницы я успел выдернуть целых четыре палки. И пытался отдышаться, тяжко быть немощным. Вот лекарство. Девушка протянула мне небольшой флакончик, глотка на три. Выдернув пробку, я принюхался. Хорошо, травами пахнет, а не севухой. Опрокинул содержимое флакончика в рот и прислушался к внутренним ощущениям. Голову начинало потихоньку отпускать. Только я попытался насладиться ощущением освобождения от боли, как опять выскочила клятая табличка. «Ваше задание «Лекарство после вчерашнего» выполнено. Получено одно очко развития. Текущий уровень развития — один из десяти». «Ну вот опять! Что ж меня никак не отпустит-то? Вроде и голова уже не болит, а все таки с ней явно что-то не в порядке, раз меня так глючит». Помотал головой из стороны в сторону, и табличка пропала. «Фух!» «Вам плохо?» «Да, мне плохо». «Но не обращай внимания!» Показывать посторонним, что со мной что-то не так, явно не стоит. Могут ведь и в дурку упрятать. От последней мысли меня окатило холодным потом. В дурдом мне совсем не хотелось. «Стоп! А почему?» Какие-то обрывочные мысли, но в основном о том, что жить там просто нельзя. Внезапно всплыло слово «Наполеон». «Какой такой Наполеон? Что за Наполеон? О чем это вообще?» Появилась еще одна смутная мысль про пирожные. Какой к чертям пирожные! И при чем тут дурдом? Мои мозги едва не закипели, пытаясь собрать всю картину воедино. А голову опять начало ломить. Нет, надо отвлечься, заняться забором дальше. А тут и девушка, до сих пор глядящая на меня глазами преданной собаки. Надо же. Девонька, а не могла бы ты помочь мне с забором? А то видишь, какой он весь покосившийся. А что делать-то надо? Да всего ничего. Повыдергивать все вертикальные палки из земли. Да и из самого плетня тоже. Плетень после этого сам и упадет. Ну а потом уж будем думать, как его собрать обратно. Ну что, поможешь? Выберите награду за задание разрушения забора. Первое. Опыт от 10 до 250 единиц. Второе. Деньги от 1 до 50 медных монет. Третье. Репутация из деревни от 1 до 5. Четвертое. Репутация с дедом Макаром от 1 до 15. Ох, ты ж едрёный котерышка. Опять эта проклятая табличка. Когда же меня отпустят-то? Кстати, в моем сумасшествии есть определенная логика. В прошлый же раз указал 5 пунктов репутации со мной. И сейчас этой репутации осталось ровно на 5 пунктов меньше. Вполне логично. Ну, раз так, надо тоже попытаться рассуждать логически. Девушка же помогает мне «Значит, репутация должна повышаться со мной, а не с деревней. А еще ведь девушка в прошлый раз мне лекарство принесла, а я ей ни медяшки в ответ не дал. Пусть и монетку тогда тоже получит, а то нехорошо наживаться за чужой счет. Лекарство-то, наверное, денег стоит». Итого награда — пять пунктов репутации со мной и одна медная монета. Табличка пропала. Девушка с энтузиазмом принялась выдергивать жерди плетня. Делала она это весьма шустро. Мне за нею угнаться даже пытаться не стоило, но просто стоять столбом не хотелось, поэтому тоже двинулся выдергивать жерди, но в другом направлении. Через пять минут мы встретились. Я успел выдернуть всего три жерди, остальное сделала моя помощница. Покопавшись в карманах, обнаружил только одну монету. Вытащив ее, принялся разглядывать. Монета как монета, среднего размера, ничего особого. На одной стороне чья-то усата бородатая рожа на другой какой-то герб. Ни рожица, ни герб знакомы почему-то не были. Ох, до да чего же странно это все. Я бы даже сказал, что с каждым мгновением становится все хуже и хуже. Может, я и вправду вчера денатуратом отравился. «Опять что ли непись повис?» Донесся до меня еле слышный вопрос. «Что-то его сегодня лагает. Это она обо мне, что ли?» Я поднял глаза на девушку. Она сделала вид, что ничего не говорила. «Похоже, что обо мне. А что такое непись? Ругательство?» Протянул ей монету. Она кивнула в знак благодарности и спросила. «А дальше-то что с забором делать будем?» Передо мной же опять повисла табличка. «Ваше задание о забора выполнено. Получено одно очко развития. На текущем уровне набрано два из десяти». Отмахнулся. Табличка пропала. «Похоже, я начинаю привыкать к этому абсурду, происходящему со мной». Таблички, задания, награды, развитие. Тьфу, бредятина. «Дальше-то что?» — опять поинтересовалась девушка. В этот момент мимо пробегала парочка парней, весело над чем-то ржущих. Один из них, тыкая в меня и мою помощницу, пальцем начал орать. «Ты гляди, она деда жлоба окучивает. Надеется, не небось, получить мегавселенское задание. Ага, а дед, смотри, совсем упился. Уже и забор поломал». Они, заржав, в очередной раз побежали дальше. Моя же помощница вжала голову в плечи, как собака, которая боится, что ее хозяин сейчас ударит. Надо срочно подбодрить мою добровольную помощницу. «Девонька, да ты чего? Неужто тебя эти остолопы обидели? Да плюнь на них. Сейчас с тобой забор починим и займемся еще чем-нибудь полезным». «Забор?» «Ну, не сразу забор. Для начала коль я в землю в объем. «Ты как, поможешь мне колышки забивать?» «Да, конечно, помогу». «Ну вот и прекрасно. Тогда найди в деревне какого-нибудь юношу посмышленнее да посильнее. А то вдвоем с тобой мы тут до вечера вряд ли управимся. А я тебя подожду». Появившейся табличке я уже не удивился. Выберите награду за задание «Поиск второго помощника». Первое. Опыт от 10 до 250 единиц. Второе. Деньги от 1 до 49 медных монет. Третье. Репутация из деревни от 1 до 5. Четвертое. Репутация с дедом Макаром от 1 до 10. И пусть на этот раз будет опыт. он его как много. А моей репутации осталось всего ничего. В общем, выдал от щедрот душевных 20 пунктов опыта, и девчушка унеслась. Я ж принялся за поиск большого камня. Надо же будет чем-то колья в землю забивать. Нужная каменюка отыскалась довольно быстро. Аккурат в огороде валялась, в бурьяне. А тут и помощники подоспели. Нового участника нашего грандиозного строительства звали Гздынь Могутный, что бы это ни значило. «Спасибо, милая Махруся, за твою скорость. И тебе, Гздынь, спасибо, что откликнулся на призыв о помощи пожилому человеку». В щеки Махруси заолели, словно стесняется своего поступка. А Гздынь просто молча кивнул. «Ваше задание поиск второго помощника выполнено». Получено одно очко развития. На текущем уровне набрано три из десяти. От появившейся таблички я уже вполне привычно отмахнулся. Надо же, а ведь совсем уже привык к этому бреду. И отмахиваюсь от галлюцинаций, как от мух. Ох, и плачет по мне дурдом. Горючими слезами плачет. Ну что, молодые люди, поможете дедушке обратно колышки забить? Да так, чтобы надежно, от души. Поможем, дедушка, согласилась Махруся. Аксдыни опять просто кивнул. «Выберите награду за задание. Вбить колье в землю. Первое. Опыт от 10 до 230 единиц. Второе. Деньги от 1 до 49 медных монет. Третье. Репутация с деревней от 1 до 5. Четвертое. Репутация с дедом Макаром от 1 до 10. А пусть будет два пункта репутации с деревней. Все-таки мой забор какая-никакая, а часть деревни» потому пусть и деревня и внесет какой-то вклад в общее дело, ну и пусть будет пар монет. Ну да, пусть всего будет по два, а то один на двоих плохо делится». Показал ребятам каменюку, мол, ей удобно забивать будет. «Зачем камень? Дубины есть!» продемонстрировал довольный ксдынь, расширяющуюся от рукояти палку длиной около полуметра. «А попадешь ли ты этой дубиной по колышку?» поинтересовался у него в ответ я. Готовите по руке, кому попасть можешь, если не по голове. А вы меня испытайте, — ехидно предложил тот. Добро. Забьешь все колья, ни разу не промазав. Десять монет сверху твои. Нет, ты мне десять монет. Согласен, — бодро согласился юноша. Внимание! Появилась возможность штрафа за неисполнение задания. Размер штрафа не может превышать обещанной награды. Получено одно очко развития. На текущем уровне набрано четыре из десяти. Вот от чего-то удивляюсь, я все меньше и меньше. Видимо, адаптируются мои мозги к окружающему бреду. Поняли, что надо как-то выживать в существующих условиях. Мои помощники бодро рванули к избушке, оставив камень лежать в бурьяне. Ну и ладно, если без него справиться, ну и пусть. Доковаляв до них, сказал, чтобы в старые дырки колья не забивали, иначе опять забор повалится. Но «Ну, тогда показывайте, куда забивать будем, весомо заметила Махруся. Где-то за полчаса мы справились с созданием основы под плетьень. А парень все-таки один раз промазал мимо колышка. Причем случилось это на предпоследнем. Ох, и обидно ему, наверное, было. Но вид не показал. Когда забили последний колышек, молча протянул мне 10 монет. Не стал вилять и клянчить. Уважаю. Молодец. Внимание! Увеличивается лимит дневной награды в монетах. Текущий лимит — 60 медных монет. «Вот ты что это означает?» «Ладно, не буду разгадывать ребусы. Лучше раздам ребятам честно заработанную награду». «Ваше задание вбить колье в землю выполнено. Получено два очка развития. На текущем уровне набрано шесть из десяти». «Кстати, в карманах почему-то обнаружилось 4 монеты. Похоже, я просчитался. Ну, пусть будет каждому по два. Кстати, надо парню-то денежку обратно вернуть. Он молодец все таки Да и личного уважения накинуть можно. Газдынь, ты молодец, не стал клянчить и унижаться. Хотя промахнул только один раз и на предпоследнем колышке. Так что я решил отдать тебе твои деньги обратно. Внимание! Появилась возможность награждения за поступки, не связанные напрямую с заданием. Получено одно очко развития. На текущем уровне набрано 7 из 10. Выберите награду за поступок. Первое опыт от 10 до 230 единиц. Второе. Деньги от 1 до 55 медных монет. Третье. Репутация из деревни 1. Четвертое. Репутация с дедом Макаром от 1 до 10. Разумеется, возвращаю его 10 монет, 5 пунктов своей репутации, он ее честно заслужил, ну и оставшийся пункт репутации деревни до кучи. Внимание. Полностью израсходован один из вариантов наград. Данный пункт доступен будет только с завтрашнего дня. Я уже привычно отмахнулся от таблички и, пошарив в карманах, выудил десять монет и вручил их к здыню. Мои помощники переглянулись. Спасибо, а дальше что делать будем? Как что? Плетень плести. И а как? как? Поинтересовались они хором. Странный вопрос. Перекрестным плетением, конечно. Ветка просовывается между кольями так, чтобы четные колья от нее были с одной стороны, а нечётные с другой, а следующее сверху наоборот кладется. Объясняя это, я сразу и показывал, как надо это сделать. М да, а с личным примером я, похоже, поторопился. Потому что согнуться-то я согнулся, а вот разогнуться обратно никак не получалось. Только кряхтеть и охть оставалось. Кое-как доковылял до заваленки. Разумеется, ребята меня не оставили в трудную минуту и добраться до лавки помогли. Хотя какая это к черту лавка? Огромное бревно, распиленное пополам, положенное распилом вверх, каким-то образом закрепленные. «Ну что, ребятки, поняли, как плести-то?» «Вроде поняли», как-то неуверенно ответили они. «Выберите награду за задание «Сплести забор». Первое. Опыт от 10 до 230 единиц. Второе. Деньги от 1 до 45 медных монет. Третье. Репутация с дедом Макаром от 1 до 5. «Пусть будет по десятку монет. Работа-то серьезная, но и по 40 пунктов опыта». Впрочем, гулять так гулять. Пусть будет по 50. Ребята с забором справились довольно шустро, едва ли не быстрее, чем Коля забивали. Но удивило меня другое. Табличка выскочила сразу три. Ваше задание сплести забор выполнено. Получено 2 очка развития. На текущем уровне набрано 9 из 10. Внимание, вы научили игроков навыку плетения. Получен дополнительный вариант награды навык плетения. Получено 1 очко развития. На текущем уровне набрано 10 из 10. Внимание, вы получили новый уровень развития. Для активации свяжитесь с текущим главой. Текущий глава — староста поселения. Ребята, молодцы, даже слов нету. А ведь сказать что-то благодарственное надо бы. Понять бы еще, что мне тут за таблички повыскакивали. И где этого самого старосту искать? Спасибо вам, ребятки. Помогли старику, поправили забор. Вот вам и заслуженная награда выудил я из штанов обещанные монеты. Может быть, еще какая помощь нужна? Опять поинтересовалась девушка-трудоголик. А то как же? Видишь, вон огород весь сорняком порос. Да избавься, перекосилась. Опять же, внутри прибраться надо. Но вот не верилось мне, что внутри моей несчастной избушки может быть прибрано. А что? Надо пользоваться помощью молодежи. Пусть добрые дела делают. Ребята даже глазами захлопали от предстоящего фронта работ и невольно подались назад. Судя по их реакции, они явно не были в восторге от этих задач, в чем честно и признались. «Ну да ладно, спасибо и на том, что уже сделали». «Не желаете? Ну, как знаете». Последние слова я договаривал уже в спину убегающим помощникам. Сидя на заваленке, я размышлял. Как же мне встать, чтобы пойти искать этого недавно помянутого табличкой старосту? «Здравия тебе, дед Макар!» Передо мной стоял крепкий коренастый мужик. На богатыря, конечно, не потянет, но вот давешнего, могутного в врагульку скрутил бы без особых затруднений. «И тебе тоже здравствовать!» — нейтрально ответил я, не понимая, кто это тут такой красивый передо мной нарисовался. Над ним-то табличка с именем не висела. <кхех> привык уже, оказывается. Я гляжу, ты за ум взялся. Не пьешь сегодня, не барагозишь, забор вон поднял». Пусть не своими силами, но все же... Стараюсь потихоньку. Все так же без эмоций отвечал я. Давно бы так, а то все ерундой занимался. Вот, он бросил мне кошель. Это тебе, все деревни собирали. Все думали отдать тебе, как оклемаешься. А ты как запил, так с концами. Ну, а теперь распить перестал-то, деньги твои. И это, ты бы к Маланье сходил, что ли, а то совсем еле живой. Она тебя хоть подлечит избавят от алкогольной заразы и ее последов. «Внимание! Свободный запас денег — пять серебряных монет. Данный запас вы можете тратить на свои нужды». «Странно. То есть у меня, получается, есть два вида денег. Деньги для оплаты заданий и для личных нужд. Так что ли? Интересно девки пляшут по четыре штуки в ряд. Стоп, а это еще откуда? Блин, человек-то ответ какого-то ждет. Хорошо». Спокойно согласился с ним я, с трудом вспомнив его последнюю фразу. «А что, подлечиться? Это очень хорошо. Авось не буду чувствовать себя такой древней развалюхой. Да и мозги, может, на место встанут. Может, не так уж дорого с меня возьмут. Надеюсь, моих только что полученных запасов хватит. И это, дед Макар, если какая помощь нужна будет, ты не стесняйся, говори. А то знаю я тебя, бюрюка, все своими силами пыхтеть будешь». «Пусть пупок развяжется, но просить никого не станешь». Мужик постоял еще пару мгновений в задумчивости, потом кивнул каким-то своим мыслям и добавил. «Ладно, бывает, дед, про Маланью не забудь», — напомнил он напоследок и поспешил в центр деревни. «Внимание! Вы активировали новый уровень развития 1. Внимание! Увеличивается лимит дневной награды в опыте. Текущий лимит — 500 очков опыта. Внимание!» «Увеличивается лимит дневной награды в репутации местности. Текущий лимит — 10 очков репутации. Внимание! Увеличивается лимит дневной награды в личной репутации. Текущий лимит — 40 очков репутации». «Вот ты кто это был», — судя по словам и табличкам местной староста. назвать то его как? «Малой, стой!» — окликнул я пробегающего мимо парня с надписью «Щеголь красный». Тот оглядевшись по сторонам, но, видимо, не найдя больше никого под определение малой, ткнув себя в грудь, вопросительно посмотрел на меня. Да, ты, ты, подтвердил я его сомнение. Малый подбежал и спросил, чего хотел ты дед? Вон-то, кто удаляется? Старосты местный, у тебя склероз, что ли, своих не помнишь? Ой, и не говори, милок. Старость не радость. А звать-то его как? Митрофан? Митрофан, значит. Парнишка уже начал было от меня удаляться, когда я окликнул его опять. «Не поможешь мне к Маланье дойти?» «А ж не помочь?» «Помогу», — легко согласился паренёк. Система опять выдала табличку. «Выберите награду за задание «Сопровождение к знахарке». Первое. Опыт от 10 до 400 единиц. Второе. Деньги от 1 до 25 медных монет. Третье. Репутация с дедом Макаром от 1 до 25. Четвёртое. Репутация с деревней... От 1 до 5. Пятое навык. Доступные навыки плетения. Решил отдать пять пунктов репутации. Все-таки помогает парень, старается. Он даже рук предложил помочь подняться с заваленки. Молодец. Парень, придерживая меня под руку, проводил меня до избушки на другом краю деревни. Вот и чего этой самой травнице поближе-то не жилось? Я отпустил парнишку и пошел в дом знахарки, по пути, получив очередное очко развития.